Мария Розанова-Синявская «Опасные связи» из книги абрамда Мария». 27 февраля 1997 года на моих руках умирал Андрей Синявский. Я сидела у его постели, пытаясь как-то унять, разгладить дрожь и конвульсии, и, обхватив руками драгоценную голову, шептала — «Только не бойся! Ничего не бойся! Все будет хорошо, вот увидишь!» Синявский дернулся в последний раз и затих. Я опустила его на подушку, закрыла глаза и отправилась звонить нашему сыну про то, что папа умер, и теперь надо заниматься всякими формальностями». Часа через два позвонил Егор из похоронного бюро и задал вопрос, показавшийся на мое русское ухо нелепым. Тут спрашивают, как мы будем хоронить папу, в склеп или в землю? — Конечно, в землю, — сказала я, — а в сознании прокручивалось, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо ты прах, и в прах возвратишься. Его хоронили в яркий весенний день. Потом были лето и осень, а когда началась парижская зима и пошли дожди, Синявский стал являться ко мне по ночам, по сне. И все на что-то жаловался, и я понимаю, что где-то ему очень плохо, и он ждет от меня помощи. И я должна ему помочь, но где И как? И тут я вспомнила странный вопрос похоронщика — в склеп или в землю? А еще про могилу Пушкина, где, как я читала в старом конца XIX века журнале, обвалился угол подземного склепа и требовался ремонт, и вдруг поняла, что там внизу что-то не так, и надо строить склеп. Рассказать об этом я не смогла даже собственному нашему сыну, Боялась, не поймет, смеяться будет. Совсем ты скажет, мать с ума сошла. И также смущалась, когда сидела с верным другом Афоней в похоронном бюро и пыталась изложить свою нужду. Но гробовщик, кстати, потомственный, рассказал нам про могилы весенние и осенние, и что весенние иногда переделывают, и все предусмотрено. И на время такой перестройки на неделю... Он поставит гроб в муниципальный склеп. Только пусть мадам на вскрытие могилы не приходит, ибо зрелище это тяжелое. А вот к новому склепу... Но я возразила, что не затем я выходила замуж, чтобы родного мужика в такую тяжелую минуту бросать одного. И вот сумрачным декабрьским утром мы с Афоней стоим недалеко от дорогой могилы, а кладбищенские деловито ее раскапывают. И вдруг до нас донеслись странные слова. «Полиция! Полиция!» Мы подошли поближе. Я заглянула в разверстую яму. И еще раз все поняла про Синявского и про нашу с ним жизнь. У гроба была проломана крыша. Сквозь широкую щель виднелось белое покрывало, под которым угадывалось тело. И куда было еще бежать покойнику за подмогой, если рушился его последний дом на этой земле, домовина? Минут через сорок привезли новую крышку, и при подоспевшей полиции, без которой по французским законам в таких делах ни-ни, подземный порядок был восстановлен. А я еще раз убедилась в том, что смерти нет, и все в этом мире, земном или потустороннем, связано, сплетено в сложнейшее кружево, о чем, собственно, и говорил и писал Андрей Синявский всю жизнь. На языке обывателя это кладбищенская байка называется «Чудо» или «Чудо о крышке гроба». Но сложность нашей с Синявским жизни в том, что подобные истории проносились сквозь наш быт Их было много, они подстерегали нас в самых неожиданных местах и ракурсах. Летом шестидесятого года мы впали в столоверчение, назовем этот спиритизм так. Поздними вечерами, а чаще за полночь, мы устраивались небольшой компанией возле стола. И начиналось. Блюдечко несло полную ахинею. Начертанные по кругу литеры складывались в загадочные фразы, в бессмыслицу, вбранные слова, иногда матерные. «Я рисую свет», — ответил как-то покойный приятель, голым штоку на вопрос, что он там в лучшем мире делает. Пушкин виртуозно ругался. Гумилев преподнес малограмотную рифму. незадолго умершего Пастернака решили не трогать. Мы озорничали и подотревали друг друга в шельмовстве. Но когда к блюдечку приблизилась Алла, Аллочка, Алла Григорьевна, картина менялась. И через много лет Абрам Терц писал о ней о картине так. «Я был влюблен в актрису А, обладавшую магнетической силой».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 Это явное преувеличение. Но вело оно себя резво и непредсказуемо. Мы от души веселились, и напрасно были призывы Аллы к корректности в отношениях с потусторонними мирами. Пока вдруг однажды, а именно в ночь с 14 на 15 июля, блюдечко отмахнулось от наших дурацких вопросов и заговорило само. «Десик!» — сказала блюдечко и Синявский отдернул руки. «Это ты? Ты здесь?» «Десик! Десик!» — монотонно твердила расписная посудина. «Мама!» — сказал Синявский и побелел. «Мама!» «Десик!» — сказала «Мама!» «Берегись, одноклассника! Ты знаешь! Стихи пишет!» Последние слова складывались все медленнее. Мама явно удалялась. «Что с отцом?» — крикнул ей вслед Синявский. «Он со мной!» — прошелестела мама и исчезла. Людечка замела под одинокой Алленой рукой одинокой, потому что мы явно оторопели от такого диалога, и руки, этот источник беды, хотелось спрятать подальше. Что произошло, понимал только Синявский, а было так. У Евдокии Ивановны Синявской после рождения в 1918 году дочери Виви Донатовны долго не было детей а ей был нужен сын, обязательно сын, и молила она о сыне. И когда 8 октября 1925 года родился мальчик, она нарекла его Донатом, Донатом Донатовичем, что означало «дарованный» и даже «дважды дарованный». «Десик» — ворковала мама над колыбелью. «Мой маленький Десик». Она была счастлива. Потом случилось ужасное. В соседнем подъезде завелась собака. Ее звали Дези, Деська. И вчерашние приятели, с которыми так прекрасно было кувыркаться во дворе, заявили, что маленькому Синявскому дали просто собачье имя. — Пиль, Деська! — дразнили юные негодяи человека с собачьим именем. — Тубо! Ко мне! К ноге! Стоять! Лежать! Гав-гав! И тогда на семейном корабле случился бунт. Ребенок потребовал дать ему другое имя. Прочитавший детей капитана Гранта, он решил стать Робертом. Еле отговорили. И в школу он пошел уже Андреем. Мама умерла в сентябре 55-го. Одноклассник это Сережа Хмельницкий, а в Старой Руси... В доме сестры Вивы, знаменитого в городе врача, уже почти год лежал в инсульте отец, Донат Евгеньевич Синявский. Естественно, что информация с того света не могла оставить нас равнодушными. Мы не спали ночь. В шесть утра Синявский рванул на вокзал и покатил в Старую Руссу, а через два часа пришла телеграмма «Папа умер». Все участники этого спиритического сеанса, и я, и Голомшток, и Алла с Иосифом Ароновичем, и Даниэли, знали и про Сережу, и про болезнь отца, но про Десика не знал никто, даже я. Было от отчего бледнеть. Со мной случались иногда совершенно удивительные ситуации полного и чистого ясновидения. Например, такая история. Это было очень давно, не помню в каком году, но произошла в Советском Союзе большая драма, и была колоссальнейшая паника. Один художник из студии Грекова, график то ли Кокорин, то ли Кокорекин, не помню фамилию, неважно не из великих художников, заурядный лауреат Сталинской премии, съездил в Индию и и привез оттуда оспу, заболел и умер. Примечание. График грековской студии Кокорин, 1908-1987, благополучно дожил почти до 80 Кто именно привез из Индии оспу, история умалчивает, хотя во многих источниках, например, в книге Маринина «Санитарная» Эпидемиологические правила в международных путешествиях? Этот случай упоминается. Есть ссылка на него и в книге Дарьи Донцовой «Спят усталые игрушки». Дарья Донцова, как известно, родная дочь Аркадия Васильева, общественного обвинителя на процессе Синявского и Даниэля. Конец примечания. Началась невероятная паника, и всех заставили прививать оспу. Всех! По всем учреждениям, Домоуправлениям. Все в Москве прививали оспу без исключения. Это, наверное, был год 1958-1959. А в библиотеке Института мировой литературы была замечательная библиотекарша Зоя Аполлоновна Проскурякова. Она обожала Синявского. Осинявского вообще старушки любили. Пожилая дама, которой тоже привели оспу. Это оказалось для нее совершенно роковым делом, потому что сидела в ней раковая опухоль, чего она не знала. Крошечная совсем, которая могла еще жить и жить, дремать, очень медленно развиваться, и вдруг прививка и от крохотной опухоли мгновенно пошли метастазы, скоротечный рак, и она умерла. Через две недели после прививки Оспе, она даже не успела поболеть, никто ничего не успел понять, она даже в больнице не успела полежать, но ничего не было. Что это был рак, показало только вскрытие. До этого у Зои Аполлоновны очень долго болел брат, А жили они в одной комнате. Большая-большая была, очень красивая комната. Брат умирал, как и положено, умирать раковому больному. С заходами в больницу, с выходами из больницы, туда-сюда, в общем, как обычно, в этой длинной, тяжелой, мучительной, на последнем этапе болезни. И вот Синявский как-то приходит из института и сообщает, что умерла Зоя аполоновна. И завтра похороны. Всё это в полном смятении, ведь он даже не успел как следует заметить, что она больна. Как-то забежал в библиотеку, Зоя Полонованы сегодня нет. А потом приходит он домой с похороны говорит: "Слушай, произошла одна вещь. Я даже не знаю, как тебе сказать и что про это думать". А я смотрю на него и отвечаю: Зоя Аполлоновна завещала тебе библиотеку. Синявский дернулся на меня в абсолютном ужасе, побелел и спрашивает. «Откуда ты знаешь?» Я говорю, «Я не знаю, откуда я знаю». «Да», — говорит, — «Это так. Но я об этом узнал два часа тому назад. Ко мне на кладбище подошли ее родственники и просили... Так как она жила одна, просили завтра утром вывезти книги. Сегодня вечером они заберут кое-какие вещи, а завтра утром надо будет поехать и вывезти книги. Но откуда ты знаешь? А я свое твержу. Я не знаю, откуда я знаю. Я этого не знаю. И таких озарений у меня бывает достаточно много. Может быть, я просто увидела по-синявскому, что он хочет мне сказать. Я просто, пока он думал, успела прочесть его мысли. Ну, волны, волны, волны, знаете, которые я ловлю. Например, мы с Синявским до его ареста жили в Москве у Никиских ворот, в Арбатских переулках. А друзья наши, Даниэли, обитали далеко на Ленинском проспекте. Естественно, мы частенько возвращались из этих гостей поздно ночью. И вот однажды выходим мы от них на Ленинский. Даниэли нас провожают, и нужно такси. Ловим такси, улица пустая, ждем долго. И, наконец, вожделенный желанный зеленый огонек. Мы машем руками, подъезжает машина. Но пока мы прощаемся, откуда-то выскакивает майор при погонах, И впрыгивает в нашу коляску. Я пытаюсь качать права. Это мы, мы остановили машину. А майор уже объясняет свой адрес, и водителю он явно милее. И тут яростня глаза застит, и я кричу. «Ах так, сука! Не уедешь отсюда!» Шофер поворачивает ключ зажигания, а машина не заводится. Он своим ключом туда-сюда, туда-сюда... — А машина не заводится. Я и не ожидала, что у моего слова такая сила. Мы стоим вчетвером и нагло смеемся. А машина не заводится. — Ну что, — говорю я майору мерзким голосом. — Тебя предупреждали, что не уедешь. И в это время показался еще один зеленый огонек. Мы помахали. Такси подъехало, и наш добрейший друг Даниэль сказал, — Машка, «Ну, расколдуй его, ладно уж». «Нет», — сказала злобная Розанова, — «пусть стоит». «Правда, эта сила всегда возникала во мне рядом со мной сама, внезапно, незапланированно. Я никогда не умела ее вызывать или управлять ею. Я не владела ею. Она овладевала мной». «Почему вы так уверены, что человек знает всё? И если б чудес никогда не бывало, откуда взялись бы рассказы о чудесах? И если в России произошло, как нам говорят, религиозное возрождение, и население когда-то атеистической страны все поголовно поверило в Бога, то, признав Бога, не следует ли признать и чудо? Не могу объяснить, как я это делаю. Но частичный ответ заключается в том, что я человек многих профессий. Искусствовед, журналист, редактор, когда-то музейная крыса, немножечко шью, а еще художник-ювелир. Вот о последней профессии надо поговорить. Я занялась ювелирным делом давно, еще до ареста Синявского и уже была участником Всесоюзной выставки но это еще не стало моим основным занятием. Я преподавала историю искусства и время от времени писала статьи для журнала «Декоративное искусство». Жизнь наша была достаточно богемная, и утром 8 сентября 1965 года я торжественно объявила, что разменяла к завтраку последнюю десятку и хорошо бы одолжить денег до получки. Андрей Донатович обещал подумать, ушел читать лекцию в школу-студию Хата, по дороге его арестовали, а я осталась одна с восьмимесячным ребенком. К возвращению Синявского из лагеря я была уже не нищенка, а знаменитый мастер с очень большой клиентурой. Я стала ювелиром, потому что очень хотелось украситься, Но меня совершенно не устраивала золотая безличная массовка, которой торговали ювелирные магазины и даже художественные салоны. Все это были бездушные поделки. А я чувствовала, что медальон, браслет или кольцо, или даже серьги — это совсем не безделушки, а ценность их не в дорогих материалах. Кстати, я почти ничего не сделала в золоте, предпочитая серебро и медь а в том, что они заключают в себе часть души мастера, и оттого сродни амулету. И вдруг еще тогда, в незапамятные шестидесятые, до меня стали доходить слухи, что среди московских женщин есть поверье. Кольца Розановой способствуют деторождению, дамы даже передают их подругам, которые хотят детей, но почему-то не могут их родить». Легенда, конечно, льстила моему тщеславию, но в нее почти не верилось. Поэтому недавнее росомакинское чудо дорого мне по многим причинам, и не в последнюю очередь потому, что тут я сама впервые столкнулась на практике с подтверждением старого московского поверья. Честно говоря, даже и теперь, когда чудо произошло, оно остается настолько невероятным, что я сама с трудом в него верю. А дело было так. Приезжаю я в январе 2000 года в Москву. Встречаюсь со своей школьной еще подругой Эммой Дмитриевной Шитовой и моим приятелем последних лет Юрием Ивановичем Росомакином. Я не стала бы называть их имена, если бы сказанное о чуде не требовало юридически заверенных свидетельских показаний. Сидим в доме номер 74 по проспекту Мира, пьем чай, разговариваем о жизни. Как дела? Ничего дела, только Надя, жена Юрия Ивановича, вот уже шесть лет бесплодно борется с бесплодием. Я подсокала языком, посочувствовала. «А Эмма, возьми да и скажи, а пусть ваша жена поносит Марии на кольцо. У моей невестки с его помощью родилось двое детей, и подругам она его давала, и все всегда хорошо получалось. Я уехала и почти забыла об этом разговоре. Они уже без меня встречались и все с этим кольцом сладили». Приезжаю я в мае, встречаю Росомакина, задаю традиционный пустой дежурный вопрос «Как дела?». И вдруг, наклонившись ко мне, Юра почти что кричит громким шепотом прямо в ухо «Марья Васильевна! Уже два месяца!». Я была потрясена. Я умоляла посвященных не проговариваться, никому не рассказывать, чтоб не сглазить. Я так хотела этого ребенка, как, может быть, только его родители. Я и верила, и не верила, надеялась на чудо и боялась каких-нибудь помех. И я счастлива, что родилась хорошая маленькая девочка. И я хвастаюсь сейчас самым бессовестным образом, всем рассказываю, не могу опомниться. Ведь родилась. Когда-то я подарила роскошное кольцо Наташе Светловой. Она мне очень нравилась. И я тогда не подозревала, что она станет женой Солженицына. А сейчас, обдумывая трех Солженицынских сыновей, я не знаю, его это дети или мои. Ведь до Наталии с моим кольцом у великого писателя и жена была, и любимые женщины, а детей не заводилось. Вот и думайте». Уже через полчаса после смерти Синявского позвонили из Франс-Пресс, желая узнать подробности. И откуда они только узнали? За углом караулили, что ли? А еще через три часа вокруг нашего дома суетились московские телевизионщики. Что-то снимали и время от времени спрашивали меня, не скажу ли я что-нибудь по горячим следам еще не остывшего тела. Наш сын, свежий Сиротинушка Синявский-младший был в ярости и все норовил нагрубить пришельцам. И тогда я поняла, что ребенка, хотя ему и 32 годика, все равно надо воспитывать, и поэтому совершенно необходимо показать дитятке, как должны вести себя приличные люди в грозы, в буре, в житейскую стынь, а также при тяжелых утратах. И я сказала в «Московский телевизор» несколько слов о том, что лежит там Синявский с лицом очень хитрым, таким хитрым, что, может, и не умер он вовсе, и что с ним и с нами дальше случится, и какие начнутся чудеса и приключения, никто еще не знает. Сказала. И как в воду заглянула. Через несколько дней началось необъяснимое. Сначала пропал китайский ресторан. «Причем здесь ресторан?» — спросите вы. А при том, что было это любимейшее место Синявского. И ходили мы туда лет двадцать. Сами ходили регулярно и всех друзей туда водили. А когда вернулись к кладбища и отгремели многолюдные поминки, решили мы узким составом навестить родной кабачок и поплакаться в жилетку красивой китаянки, с которой мы старились вместе. «У нас седина, у нее седина». «У нас инфаркт, у нее язва. Пришли, а ресторанчика нет. Вот так. Нет и все. И дома этого нет. И даже места этого нет. С собой забрал. Мрачно сострил кто-то. Но не стало бы я заводить такой разговор, не случись происшествия с фотографией покойника. Синявский подобные картинки не любил» хотя и понимал, конечно. Пушкин в гробу, Блок в гробу, собственный дедушка там же. Апофеозом этого сюжета посмертная маска Пастернака. Поэтому на все попытки сфотографировать такого Синявского я отвечала отказом. Издалась только один раз, когда лежал он на смертном одре с пиратской черной повязкой на глазу. Это была его любимая последняя игрушка, и уже больной, полупарализованный, он доставал ее из заветного ящичка, надевал и радовался. А все равно, разбойник, не возьмете, гады. И вот такого, озорного и не сдавшегося, я решила сфотографировать. А нашему покойнику все равно. Что хочет, то и делает. Пленка пропала потому что не захотел лежать мертвым на картинке. Впрочем, чудеса с фотографией — дело довольно обычное в нашей с ним жизни. И самое выразительное чудо случилось однажды с нами в Архангельской области. Тут надо сказать, что мы бродили с синявским по разным глухим местам русского севера с целями не туристическими, а почти научными». И было у нас всего два фотоаппарата, два совершенно одинаковых зорких. Это чтобы не ссориться о сюжете, ракурсе и выдержке. И было правило. Так как бывали мы в местах отдаленных, куда второй раз не приедешь, то любой кадр обязательно дублировали, и он, и я. И вот однажды попадаем мы на реке Мизинь, «В затяжной дождь. Утром выходим с ночлега, бредем целый день под холодным липким дождем. К вечеру останавливаемся в какой-то деревне, обсыхаем, пополняемся знаниями и под дождем бредем дальше. И так трое суток. Естественно, ничего не снимаем. А на четвертый день просыпаемся, солнце сияет. Облака фотогеничные клубятся» а рядом с домом, где ночевали, амбары редкостной красоты и в количестве много. Мы, естественно, за фотоаппараты, кадров по шесть у каждого получилось, идем дальше и радуемся. Уж больно день красивый. А впереди староверческая деревня, о которой нам много рассказывали и новое приключения. Единственная неприятность — идти трудно, Дорога глинистая, расхлябанная и скользкая. И вдруг на подходе к искомой деревне, за околицей на взгорке, крест. Мы уже встречались на мизении с обетными крестами, которые ставились по обету в благодарность за Господнее избавление из трагической ситуации, смертельная болезнь, например, или пожар, И всегда это были кресты большие и добротные, не труху какую-нибудь отбрасывали Создателю. Но такого креста мы еще не видели. Под пять метров высотой, с широченным размахом рук, он царил над округой, и весь север, вся река Мизень, да и Белое море со своим ледовитым океаном, все это хозяйство было меньше креста за ним и под ним. Мы схватились за фотоаппараты, снизу, сбоку, фас и профиль, на облаках и просто так. А потом шли фотографии стариков, у которых мы остановились, а потом мы возвращались в Москву и всю дорогу предвкушали и обсуждали этот крест. И какие это будут снимки. Мы бросились проявлять пленки, едва успев вымыть руке. На одной пленке сюжеты шли так. Несколько кадров амбаров, потом старики. На другой — несколько кадров амбаров, один смазанный, будто облако перед ним прошло, кадр с крестом, потом старики. Все возражения знаю. Затемненных или белых мест на пленке нет. Значит, объективы и выдвигали, и открывали. Это было просто чудо, не первое и не последнее в нашей синявским жизни. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Октябрь 2019 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Вячеслав Задворных.